Глава 9. Золотая бригантина. УССР. Одесса. 12 августа 1941 года. И снова море. Линкор двигался к Одессе экономным ходом в 17 узлов. Филипп вышел на палубу, придерживая фуражку, ветер посвежел. Это был далеко не шквал, и до бури погода не дотягивала. Просто такой вот каприз природы. Длиннотелая громада парижской коммуны сопротивлялась волнам. Упорно ломилась вперед, выглаживая море гигантским утюгом. А вот пару эсминцев покачивало. Они напоминали Октябрьскому невозможный союз медведя и двух охотничьих лаек. Косолапый угрёма шагает вперед, а собаки носятся взад и вперед, вьют круги. Комфлота задумался. Если Ставка перебросит обещанные дивизии в Одессу, то этих сил будет вполне достаточно для обороны города. На одесситов напирают 72-я пехотная дивизия вермахта и ч е т т в р а я румынская армия. Все, что от нее осталось после событий в Добрудже. Моторизованная бригада растворилась на берегах Дуная, а из пяти пехотных дивизий выжили едва четыре, да и те требуют пополнения. По сути, отдельной приморской армии, в которой, кстати, всего две стрелковые дивизии и одна кавалерийская, противостоят лишь немцы. Румыны – это так, подтанцовка. Ту передовую линию обороны, что ныне защищает подходы к Одессе, удержать можно, особенно если подойдут подкрепления. Наступать не получится, сил мало, танков нет, да и не для того с о з д а н а ООР, чтобы решать задачи стратегические. Тут цель иная. Не отдать Одессу врагу. И достичь её можно. В тот раз Приморская армия вполне могла оборонять город, не сдавая позиций, а эвакуировали её лишь для того, чтобы перебросить в Крым. Как будто там не было своей армии, 51-й. Октябрьский усмехнулся. «Это ты сейчас понимаешь». «А где же твои мозги тогда были? Как можно было пропустить 11-ю армию фон Манштейна через узенький перешеек?» «Это ещё татары в невесть каком веке, перекопали его, чтобы не прошла к ним вражья сила. С тех пор перекоп так и остался. Да ещё чонгар». «Не о том думаешь», — поморщился Филипп. «В общем, получается так, что в том сорок первом Одессу отстоять можно было. Останется приморская армия на месте, а она останется, и в город у моря ни одна румынская собака не зайдёт». «Немцы сильны, спору нет. Но лишних дивизий они точно не сыщут». и особенно помочь 72-й пехотной, не смогут. Максимум возможного устроит блокаду, как в Ленинграде. Вот только Одесса открыта к морю, и Черноморский флот будет способен поддержать осажденный город и продуктами, и боеприпасами. Да, скорее всего, так и будет. Группа армий «Юг» не станет задерживаться из-за одного порта. Она рвется вперед, к Донбассу, на Кавказ, в Крым. Причем Крым фрицам интересен и тем, что через Керчь можно перебраться на Тамань. Парижская коммуна медленно вползла на рейд и бросила якоря. Белый катерок, плюхая по волнам, живо приблизился к спущенному трапу и принял на борт командующего флотом. На причале Филиппа встречала группа командиров, среди которых выделялись два генерала. Жуков, главноначальствующий Одесского оборонного района, и Сафронов, командующий отдельной приморской армией. Поначалу они сильно ругались из-за сложившегося двуначалия, но под чутким руководством Октябрьского успокоились, разве что позволяли себе ё р н и ч е н ь е Филипп пожал руки обоим. «Держитесь!» «Держимся!» — ухмыльнулся Сафронов. «Одесситы записываются в ополчение. Портовики собрали свой истребительный батальон по всем районам то же самое, особенно в Молдаванке. Даже женский оборонительный батальон имеется». «Да что, женщины!» — хмыкнул Жуков. — Мы даже танки выпускаем. Вон, глядите, «Ни-один» называется. Октябрьский оглянулся. На фоне серых портовых складов проезжала громоздкая, угловатая конструкция на гусеницах с круглой башней сверху. Конструкция рычала и лязгала. За основу взяли обычные СТЗ-5. а На заводе имени Январского восстания трактора срезали вверх и обшили бронёй. Да необычные, нету её, не хватает. а комбинированный из двух разнесённых листов стали а между ними проложили доски п у л и она выдерживает но вот 45-миллиметровый снаряд пробивает эту самодельную броню насквозь башни готовят в трамвайных мастерских где есть карусельный станок а потом вооружают 37-миллиметровыми пушками от Т-26 и пулемётами ДШака о получается не хуже Р2 откуда такое название не один а это сокращение «Наиспуг». «Подходящее название», — улыбнулся Филипп. «Но! Мы таких бронетракторов 70 штук заказали. Завод имени Октябрьской революции подключился. Танкомоторные мастерские. Работа кипит». Комфлота кивнул. «Насчёт обороны», — проговорил он. «Вам какую задачу поставили, Гавриил Васильевич?» Жуков насупился. «Удерживать район Фонтанки, Кубанки, Ковалёвки», — сказал он деревянным голосом. от Радовки, Беляевки, Маяков и станции к а р о л и н а б у г а с Но станцию эту мы оставили уже. Маяки, Ковалёвку и Беляевку тоже, это у самого Днестра. Кубанка с фонтанкой наши. Октябрьский кивнул. «Вот и ясно стало, чего и как», — сказал он. «Выходит, перед нами новая задача — продвинуть рубежи южного сектора обороны до Днестровского лимана, западного сектора до Днестра и к о г о р л ы к а а восточного — до Телеульского лимана». Иначе р о м ы н с немцами подберутся к тому же г е л ь д е н д о р ф у а оттуда и Одессу обстреливать можно. Вот что. Давайте-ка всё как следует продумаем. Парижская коммуна бьёт за 40 километров. Крейсера достают поближе, зато их больше. Это раз. С авиацией пока туговато, как и везде. Но кое-что наскребём. Мой самый большой резерв – это ТБ-3. В июне их никто не бомбил, это старьё отстаивалось на дальних аэродромах. Но самолёт-то неплохой. т и х о х о т верно. Зато хоть пять тонн бомб сбросить способен. А я, пока никто не вспомнил о старье, перегнал его в Крым. Двадцать туберкулёзов было подбито. Но так налёты на п л а е ш т е для всех опасны. Зато почти шестьдесят бомбардировщиков в строю, и бомб хватает. Мы ещё не исчерпали запас трофеев, набранных в Добрудже. Немецких СД-250, СС-500, СД-1000. Неплохо, оценил Сафронов. Ударим крепко. «И я о том же. Вот что. Третий ПМП где сейчас?» «У Хаджибейского лимана. В Фоминой балке. А что?» «Да я обещал ребятам почту завести. Уж два мешка накопилось». «Сейчас отправим, товарищ командующий». «Нет уж. Я обещал мне доставлять. Транспорт организуете?» «Бронепоезд мигом домчит». Три командира, сопровождаемые небольшим отрядом краснофлотцев, отправились на вокзал. И Сафронов, и Жуков были спокойны. Фомина балка... находилась в километрах в 20 от передовой, тянувшейся севернее, да и бронепоезд «Черноморец» — это во мне н и н БП «Черноморец» носил номер 22 БП «Бронепоезд» Крепость на колёсах состояла из обшитого бронёй паровоза серии ОД, двух обшитых стальными листами полувагонов, по бортам которых разместили восемь станковых и четыре зенитных пулемёта. А на краях платформы 4 45-миллиметровых орудия на колёсах. В середине один полувагон для экипажа и две открытые платформы со шпалами и мешками с песком. Попыхивая дымом, п а р о в а з бодро тащил броневагоны, а ехать тут было всего ничего. Раньше, правда, в эту сторону ездили отдыхающие. Чёрная грязь с мелкого дна Хджибейского а лимана считалась целебной. Ничего, в о е н н а я пора не вечно. Морпехи из третьего полка Едва завидев Октябрьского, грянули мощное «Ура!». Начали построение, но Комфлота скомандовал вольно и передал жаждущим вестей мешки с письмами, это были пухлые чувалы. Взводные мигом поделили почту на большие охапки и стали выкрикивать имена счастливцев. Филипп улыбнулся, замечая, как редеет толпа. Получившие письмецо из дома стремились уединиться, чтобы прочитать с чувством, с толком, с расстановкой. Пользуясь случаем комфлота, решил пройтись, поглядеть на линию обороны. Передовая находилась северней. Но бойцы готовились к худшему, рыли окопы, ставили колючую проволоку, оборудовали дзоты. Если враг и пройдёт, то мало ему не покажется. «И так плохо, и так», – ворчал Сафронов, продолжая спор, начатый в броневагоне. «Чем короче фронт, тем больше сил на каждый километр, тем его легче оборонять. Так ведь у противника то же самое». Он уже не распыляет войска, а сосредоточивает их на одном участке». «Я опять повторяю», – вступил Октябрьский. «Чем короче линия фронта, чем меньше удерживаемая территория, тем ближе враг к Одессе. Сначала немецкая и румынская артиллерия лупит по пригородам, потом по одесским окраинам, а после и центр города, и порт – всё под обстрелом. А если пушки противника будут бить по транспортам, блокада станет полной». Без подвоза морем, продовольствия и боеприпасов Одессу не удержать. В принципе, для немцев Одесса не стратегическая цель, как для румын, а всего лишь большая помеха. Перед 4-й румынской армией немцы поставили задачу прикрыть справа фланга наступления их 11-й армии на Крым. Вот и вся цель – фланговое обеспечение. Не получится у румын взять Одессу. Немцы не шибко расстроятся. Лишь бы блокировать г о р о у моря. Поэтому я не жду от гитлеровцев большого внимания к Одессе. Подкрепление румыны не п о л у ч и т однозначно, а немцы займутся нами напоследок, когда займут Москву и Кавказ. Только вот этого не случится никогда. Да и не обеспокоятся немцы нашими контратаками, — вставил Сафронов. Мы для них слишком незначительная угроза. Если всё пойдёт по плану, мы всего лишь расширим зону блокады. Всё правильно, — согласился Жуков. тому же следует учитывать и моральный фактор. Когда войска переходят в наступление, это резко поднимает дух. Тут уж никакому пораженчеству места нет. Трое командиров неспешно прохаживались вдоль берега Лимана. Подготовка в войсках шла. ТБ-3 готовились к вылетам, копили силы в направлении главного удара. У командования оставался ещё час-другой, чтобы отвлечься от штабной сутолоки и просто подышать свежим воздухом. Это была маленькая переменка между уроками войны, где оценки выставлялись кровью и потом. Филипп заинтересовался склоном одной из балок, выходившей к берегу лимана. Обрывчик был невысок, метров пять-шесть от силы, но между тощими слоями земли прорывались пласты белого камня. Кое-где в пластах чернели пещеры. Или то были не пещеры, уж больно аккуратные зияния. Выстрелы прозвучали неожиданно. Трижды в разнобой хлопнули винтовки. Затем сухо закашлял Шмайсер. Шестеро краснофлотцев, сопровождавших товарищей командиров, мигом залегли. Как краем глаза заметил Октябрьский, двое из них не бросились на землю, а попросту упали убитыми или ранеными. — Отходим к балке! — крикнул Филипп, доставая т а б е л ь н ы й ТТ и жалея, что не захватил с собой что-нибудь посущественнее пистолета. — Семян! — матрос пополз на зов. Пули ему сдёрнуло без козырку. «Там их человек 20 возбуждённо доложил он, прячась за большим камнем. «Немцы с румынами напополам. И все в форме десантников ихних. Я таких видал уже». «Видимо, мы их спугнули», предположил Сафронов, держа в руке наган. «Ранили кого?» «Мишку убило», нахмурился Семён. «То есть краснофлотца Лоскутова». «Отходим!» «Надо кого-то послать к нашим за подмогой». «А рыжий уже побёг». «Краснофлотец Рыжиков, то есть?» «Отходим!» — повторил Филипп. «И бережём патроны!» Вражеский десант наступал быстро и грамотно. Пока один или двое строчили из ручников МГ-34, не давая нашим головы поднять, остальные бегом меняли позицию, залегая уже метров на десять ближе, обкладывая краснофлотцев по дуге, замыкая балку. «Туда!» Натужно крикнул Сафронов, лёжа, вытягивая руку в сторону квадратного зияния в каменистом обрыве. «Укроемся в катакомбах!» «Так вот, что он видел!» Дошло до Филиппа, когда он по-пластунски добирался до черневшего входа в подземелье. «Точно не пещера!» Следом подполз Семён, волоча за собой немецкий пулемёт. «Не бросать же!» «Прикрывай! Есть, товарищ командующий!» Пока краснофлотец садил короткими экономными очередями, командиры и их телохраны добрались до катакомб и проникли внутрь. Внутри было сухо и прохладно. Близкий потолок нависал, угнетая сознание скученной массой. Разумом Филипп понимал, что он не рухнет, раз уж устоял за последние лет сто. Но чувства просто кричали. «Опасность!» Снаружи доносились крики на румынском и раздражённые команды на немецком. Семён пролез в подземелье и выдал очередь наружу. «Товарищ командующий!» – воскликнул к р а с н о ф л о т и ц Алексей, кажется. «Глядите!» С полки щели в известняковой стене он достал пару новеньких немецких электрофонарей. Рядом, у п а к о в а н н ы й в промасленную бумагу, лежали запасные батареи. «Понятно», – сказал Сафронов. «Десант именно сюда и шёл. В катакомбы. Видать, где-то здесь у них схрон. Ещё бы!» Отсюда можно спокойно до Одессы добраться. Я знаю, ходы тянутся и под Новоаркадьевской, и на Молдаванке, да везде». «Новооктябрьской. Ныне проспект Шевченко». «Спокойно», — фыркнул Жуков. «Да тут знаешь какой лабиринт. Ни у кого до сих пор не то, что карты, а хотя бы заметок о ходах нет». «Ладно», — прервал спор Филипп и взял в левую руку фонарь. «Забираем подарки и вперёд. И бдим». «Немцев тут и ждать могли, местные предатели или те, кого раньше заслали. Вперёд!» По коридору, вырубленному, вернее, выпиленному в каменной толще, краснофлотцы вышли на перекрёсток, куда сходились сразу три узкие галереи со сводчатыми потолками. В одной из них сохранились ржавые и мелкие, словно г р у ш е ч н ы е рельсы. Наверное, по ним перегоняли тележки с нарезанными блоками ракушечника». Вся старая Одесса построена из этого желтоватого камня, не шибко твёрдого, но хорошо хранившего тепло. «Отсюда даже собака не выведет!» — послышался гулкий голос Жукова. «Если только она здесь не родилась!» «Раньше тут в основном бандиты прятались, да контрабандисты. И жандармы их ловили, и милиция, а всё без толку!» «Длинные ходы тут!» — подал голос Семён, замыкавший цепочку. На пару с Алексеем он вёл раненого товарища. «Длинные!» – фыркнул Сафронов. «А н у к Краснофлотец, угадай, на сколько километров одесские катакомбы тянутся?» «На двадцать?» «Двадцать! Ха! А чего, на сто, что ли?» «А три тысячи не хочешь?» «Три тысячи километров?» – не поверил Филипп. «А вот представьте себе, тут ещё древние греки, что ли, не били? Погреба делали, чтоб вины местные хранить. Может, кто и д р е в н и й отметился?» «Здесь на стене что-то написано. прервал его Жуков, направляя луч фонаря на гладкий каменный бок. Надпись, похоже, была выцарапана сначала, а потом замазана у г л е м н е клад и несчастья вы здесь не найдёте, хоть лбом пробиваете стену за стеной. Налево пойдёте, направо пойдёте, вы встретитесь только с ночной темнотой». И подпись ОТС. «Мрачновато», — оценил Октябрьский. «Если тут заблудишься, а ни фонаря, ни даже факела не будет, так и будешь мыкаться в полной тьме, пока не сдохнешь от голода или жажды». «А это уж совсем мрачно. Пошли». и А тут еще что-то написано. С ятями. Еще при царе писано». Это были стихи из тех, что обычно пишут на заборе подростки. «Уже сто лет, как на куяльнику, девок нет. С досадой и с к у к и скидай брукы». «Брехуя в руки и пхай смело в живое тело!» «Пит!» — фыркнул Сафронов. «Пошли!» Четыре электрофонаря давали достаточно света, так что видимость была хорошей. Звуки погони не доносились. Вероятно, десантники не решились на преследование, хотя у каждого из них был фонарь. Филипп заметил такую деталь при нападении, и она его удивила. Однако, если немцы с румынами наладились в катакомбы, то всё объясняется просто. А те фонари, что затрофеяли краснофлотцы, были запасным вариантом. Немецкий орднунг сработал. Внезапный ход раздвоился. Направо поднималась лестница с чётко вырезанными ступенями. «И куда?» – вопросил Сафронов, утирая под солба. Усталости не было, но влажность держалась высокая. «Сёма, проверь, что там». сказал Октябрьский. «Есть! Только бди!» «Ага!» Матрос быстро взошёл наверх, исчезая за лестничной площадкой, но скоро вернулся. «Завал!» — сообщил он. «Идём дальше!» Ход расширился. Потолок стал плоским, нависая в двух метрах от неровного пола, а стены раздвинулись. Телега проедет свободно. Откуда-то потянуло сквозняком, и Филипп увлечённо задышал, свежесть приятно омывала лёгкие. «Ещё один поворот!» За широким провалом в стене, не слишком аккуратно подровненным с помощью кайла, открывался широкий и длинный склад, погреб. На каменном полу стояло несколько бочек, у каменных стен пылилась брошенная одежда и человеческая мумия, обтянутый кожей костяк. «Контрабандисты!» – буркнул Сафронов. «Пройдя за бочки, Филипп посветил. Здесь стояли старые ящики, изображавшие стол». Он был накрыт вместо скатерти газетами и б и р ж е в о й ведомости» за 1867 год. Поразительно, но газеты не превратились в труху, они даже не пожелтели. На скатерти стояли бутылки с яркими этикетками и лежала распечатанная пачка ассигнаций. «Царские!» — хмыкнул Сафронов. «Не понимаю, сыра как, а бумага не портится совершенно. А что в бутылках?» Жуков деловито отколол сургуч, покрывавший горлышко, и вытащил пробку лежавшим на столе штопором. Понюхал, лизнул, брови у командира ООР поднялись и сделал хороший глоток. — Вино, — выдохнул он, — красное. э т сколько ему выдержки. И отхлебнул ещё. — Судя по газете, лет семьдесят. Должно было скиснуть, — сказал Жуков. — Считаешь, я пью уксус? Давай пробуйте, пробуйте. — н о если после тебя осталось чего? Филипп тоже изрядно глотнул. В меру терпкое вино было густым и приятным на вкус, оно обволакивало и дурманило. — н е д о р с т в е н н о сказал Жуков тоном отъявленного ценителя. — Весьма н е д о р с т в е н н о Отпив, Семён проговорил. — У нас на Кубани не хуже делают. По горскому обычаю заливают в большие кувшины и в землю закапывают, когда сын родится, а достают, когда у него свадьба намечается. — Твоё уже распили, — улыбнулся Октябрьский. «Нет ещё. Война, зараза!» «Тихо!» – шикнул Сафронов. Настала тишина. «Погасить фонари!» – негромко приказал Филипп. Свет погас, и нахлынула тьма. В полнейшем мраке и тишине явственно прорезалась капель. Редкие капли падали где-то в воду с чёткостью метронома. А потом Октябрьский уловил слабые о ц в е т и сразу же шорох. Похоже, было, что кто-то шагал, шурша песком и каменным к р о ш е в ы м На стене за проёмом в логово контрабандистов лёг жёлтый свет, выделяя щербинки. «Пропускаем мимо», — зашептал Филипп. «Если это немцы... Семён, ударишь из пулемёта, а мы поддержим». «Есть». А издалека донеслось гулкое «верферир торнун с ун им ундерэрдиш». «Имдас аршлох». «С немецкого. Мы заблудились в подземелье, в этой дырке, в заднице». «Найн», — рыкнул другой голос. вот «Где? Покажите направление». «Двое?» — подумал Филипп. Эхо шло множественное, чудилось, что рота подходит не меньше. И вот протянулась первая тень. За ней возникла другая, третья, четвертая. Сгорбленный человек прошагал мимо потайного места контрабандистов. Он был в сапогах, в пятнистом маск-халате и в каске. Одной рукой п я т н и с т ы й держал автомат, другой поднимал керосиновую лампу, видно, батареи сели. За ним прошествовал второй, шагавший на полусогнутых. Огромный рюкзак пригибал его. Пятеро. Филипп уловил поворот головы Семёна. Тлека а р а с е я н н о г о света помогала разглядеть такие мелочи и кивнул. Краснофлотец бесшумно скользнул к выходу, его чёрный силуэт запечатлелся в проёме. Вспышки огня, вырывавшиеся из дула пулемёта, Бросали вздрагивавшие о т с в е т ы а грохот пальбы показался чудовищным. Гулкое эхо загуляло по лабиринту ходов и переходов, мешаясь с криками боли и страха. «Ферфлюхтышайся! Фигдих!» Семён шарахнулся в проём. Мимо по коридору прозвенели пули, высекая искры из стен. Тогда на помощь бросился Алексей. Сорвав с пояса гранату, он вырвал чайку и швырнул лимонку по немецкому адресу. Рвануло неслабо. За мгновенной вспышкой прошуршали и прозвенели осколки, долетели клубы пыли и дыма. «Проверю!» — бросил Алексей и выполз в проход. Его долго не было, а потом в проеме замаячила знакомая фигура. «Все!» — громко сказал краснофлотец. «Уложили! в к л ю ч а т ь свет!» «Оружие надо собрать!» — деловито сказал Сафронов. Группа немецких диверсантов разбросала на несколько метров — Крови почти не было, но и в живых не осталось никого. Октябрьский подобрал увесистый МП-40. Немецкий «Шмайсер» тянул побольше ППШ. Пистолет-пулемёт «Шпагина» ещё едва начал поступать в войска, но Филипп помнил, как держал его в тот раз. «Шмайсер» тоже делали по принципу «чем дешевле, тем лучше», поэтому особыми изысками немецкий автомат не отличался. Достаточно было сказать, что на нём даже не стояло предохранителя — а стрелять можно было только очередями. Пистолет-пулемёт Судаева нравился Октябрьскому куда больше ППШ, но это оружие появится лишь года через полтора-два, а пока и МП-40 сгодится. «Двигаем дальше», — сказал Комфлота. «И по-прежнему бдим. Совсем не обязательно, что нам удалось истребить всю группу, засевшую в катакомбах, и надо искать выход». «Надо», — кивнул Сафронов. «А в рюкзаке что?» «Продукты». «Шоколад, ветчина в консервах, галеты». «Отлично!» Сафронов замер и прислушался. «Да нет», — показалось. «Катакомбника высматриваешь», — ухмыльнулся Жуков. «Кого-кого?» — не понял Октябрьский. «А, его все одесские пацаны боятся. Кто по катакомбам лазает?» «Катакомбник — это что-то вроде домового или лешего, ростом с метр, весь шерстью покрыт и глаза красные». Говорят, любят пугать заблудившихся громким сопением, но иногда и вывести может наверх. Тогда ищем катакомбника, — улыбнулся Филипп. Нам проводник не помешает. Кстати, могу подкинуть еще одну легенду. Рассказывают, что лет пять назад один наш капитан, возвращавшийся из Испании, спас португальский парусник с каким-то очень и очень ценным грузом. ему за это, дескать, подарили модель бригантины, выполненную из чистого золота. Капитан вернулся в Одессу, не зная, что ему делать с драгоценным подарком. А тут и война началась. В общем, капитан спрятал золотую бригантину где-то в катакомбах и отправил родным письмо, в котором рассказал, где именно находится захоронка. Его убили в июне, а бригантинка так где-то тут и припрятана. «Здорово!» — оценил Семён. но километров «Так именно!» Сафронов неожиданно остановился и посветил наверх. На потолке нагаром от свечи были выведены две руны, взятые эмблемой СС. «Наши бы такое никогда не накалякали», — сказал он негромко. «Даже пацаны!» Октябрьский резко повёл фонарём вправо и влево. Слева находился глубокий проём высотой по пояс. Присев, Филипп заглянул в выемку. «Там ход!» На карачках краснофлотция с командирами... Выбрались к входу. Ничего угрожающего не показывалось в прыгающем свете фонарей. За квадратным входом величиной с оконный проём находилась довольно обширная пещера. Это была именно пещера. Естественный грот, созданный природой. Ближе к входу высота потолка понижалась. Здесь-то фашисты и устроили лёжку. Раскиданные спальные мешки были там и уликами. Неподалёку были сложены патроны и гранаты, рация и запасной аккумулятор к ней. парафляжек и прочий походный инвентарь. Напротив, в глубокой, но не широкой выемке неподвижным зеркалом застыла вода. Дальше потолок повышался, а там, куда лучи фонарей едва доставали, громоздилась куча камней. «Наверное, там был вход в пещеру», — сказал Сафронов. «Но он давным-давно обвалился. г л я д е т ь Неподалёку от завала лежали кости животных. Кости были крупные, да и черепа внушали уважение. «Одни клыки чего стоят?» «Видал я такие!» – протянул Жуков. «Это пещерные медведи. Этим костям десятки тысяч лет. А вон, смотрите, о л е н и рога!» «Вот эти?» – впечатлился Семён. «Ну, ни хрена себе олень!» Массивные рога имели метров пять в размахе, если не больше. «Это гигантский олень. Он вымер, когда наши предки сами по пещерам ютились. А вон, глядите, саблезубый тигр!» От мощной зверюги уцелели лишь грудина и череп. Вся задняя половина была погребена под камнями. Клыки саблезуба вызывали трепет. Сантиметров тридцать в длину. «Или тут одни медведи жили, или наши пращура медвежатинку л а п а л и а потом к ним эта кошка заявилась. Да не вовремя». «Тут такие скелетики встречаются», сказал Жуков, приседая на к о р т о ч к и м е д в е д и львов, верблюдов, всякой живности». «Сюда бы учёных запустить в эти катакомбы, так ведь потеряются!» А Филипп, хоть ему всё это было очень интересно и познавательно, никак не мог отделаться от неприятного, томительного ощущения, будто он что-то важное упустил, важное и бросающееся в глаза. «Да вот же оно!» «Провод!» — выдохнул Камфлота. «Что?» — не понял Сафронов. «Провод, — говорю. Видите? Это не рация вовсе». «А полевой телефон?» Не выдерживая возбуждения, Филипп бросился обратно, высматривая тонкий чёрный провод. В г а л е р е ю он был кое-где присыпан песком или пылью, но раз за разом показывался, выглядывал наружу. Сначала эта нить арядно увела вниз, спускаясь ярусом ниже, но снова вернулась и дотянулась до узкого хода. Режущим зрение лезвием сверкнул свет. Свет? Дело же шло к вечеру. Вскоре тусклые фонари уперлись лучами в крепкий щит, сколоченный из досок. Судя по корешкам, с обратной стороны он был прикрыт дёрном для маскировки. Поднатужившись, краснофлотцы отвалили люк в сторону и зажмурились. Стоял ясный день. Голубело небо, не слишком далеко виднелись дома под р а с к и д и с т ы м и деревьями, одесские окраины. — Знаете, сколько мы времени провели под землёй? — похмыкал Жуков. Ровно восемнадцать часов. Но ни хрена ж себе! А Октябрьский опустился на плоский тёплый камень. Грелся, жмурился и дышал восхитительно свежим воздухом, напоённым т ы с я ч у запахов. м о р я соли, зелени, земли. А сколько сразу звуков! Птичий щебет, шелест травы, далёкий свисток паровоза. Проявившийся гул самолётных двигателей живо вернул комфлота к реальности. Энергично поднявшись, он сказал. «Возвращаемся в город, Георгий Палыч. А то загулялись мы». Сафронов хотел было отдать честь, но вовремя вспомнил, что фуражка утеряна, и опустил руку. «Слушаюсь, товарищ командующий». Из воспоминания с о б и с т а л Иванова. «В Одессу я прибыл 14 июля. Город выглядел абсолютно мирным. Работали магазины, кафе, кинотеатры, на улицах продавали мороженое и воду. И только первая бомбёжка города, случившаяся вскоре после нашего прибытия, резко изменила город. Вскоре немецким лётчикам удалось разбомбить в городе несколько важных зданий и объектов. Были повреждены здания обкома партии, некоторые портовые сооружения, выведены из строя водопровод. Штаб Приморской армии располагался в подземном хранилище пивоваренного завода. Из этого хранилища вёл 800-метровый подземный переход в соседнее здание морского училища, где располагались вспомогательные службы армии. Несмотря на усилия врага, предполагавшего завоевать господство в воздухе, ему это не удалось. Противовоздушную оборону города в воздухе, сначала его обороны, а также наступательные действия, вёл единственный авиационный полк Одесского оборонительного района. 69-й истребительный. Лётчикам приходилось взлетать в непосредственной близости от линии фронта под постоянным обстрелом артиллерии противника. За два месяца на аэродромах базирования полка разорвалось более тысячи снарядов. Не раз приходилось наблюдать с земли, как юрки и шачки атакуют, а иногда даже сбивают немецкие бомбардировщики. Ещё значительнее изменился город, когда противник стал всё ближе продвигаться к городу. Исчезли благодушие и беззаботность, на многих улицах города появились баррикады. В основном баррикады сооружались из наполненных песком мешков. В каждой баррикаде оставлялся узкий проезд для транспорта. Вскоре появились и трудности с питьевой водой. Водонасосная станция, обслуживавшая Одессу, находилась в Беляевке, в 30 километрах от Одессы, а Беляевка была захвачена немцами. Как работник особого отдела армии, я не раз бывал на передовых позициях и в особых отделах дивизий. Особенно мне запомнилась поездка в знаменитую 25-ю Чапаевскую дивизию, которая держала активную оборону в районе Дальника. Шел тяжелый упорный бой, и то, что я тогда увидел, запомнилось мне на всю жизнь. Был солнечный яркий день, цвели сады, где находились позиции дивизии. а вокруг нас постоянно на протяжении двух часов через каждые 50 секунд рвались мины. Там в кровопролитной, но успешной атаке я видел моряков, переведённых с боевых кораблей и включённых в состав пехоты. Одеты они были, как все пехотинцы, гимнастёрки и штаны цвета хаки, но когда шли в бой... то расстёгивали воротничок, чтобы видна была их морская тельняшка, надевали на голову без козырки, закосывали ленты и с грозным криком «Полундра!» атаковали. Противник постоянно, днём и ночью бомбил Одессу. с а м о л е т ы обычно заходили со стороны моря и извергали на город свой смертоносный груз. Часто с а м о л ё т о в сбрасывали листовки, где предлагали сдаваться в плен, описывали сытую и свободную жизнь пленных. Иногда попадались листовки, где обещалось, что скоро в город въедет сам Антонеску на белом коне. Эти листовки очень смешили и жителей, и военнослужащих. А на стенах города там и тут появлялись солёные с наворотом карикатуры на эту тему.